Глава 39. девятая. Сто раз споткнувшиеся какие-то ящики, корзины, собрав локтями всех встречных поперечных, спустя, казалось, целую вечность добралась до своих и застала картину, от которой прыгающая от спринтерского забега сердце как с горки покатилась вниз. У пестревшего всеми цветами радуги стеллажа, держа в прижатых к груди руках нитку с розовыми шариками, стояла лиля. Рядом с ней застыл и тяжело дышал совершенно натурально озверевший Сергей, мертвой хваткой сжимая запястье какого-то блеклого, абсолютно неприметного худого мужика. Тот ответно буравил напарника злым колючим взглядом и что-то тихо шипел Сереге, почти не разжимая тонких сероватых губ. Вокруг уже уплотнялся народ. Я протиснулась ближе и, наконец, заметила, что у ног Сережкиного противника валялся пухлый кожаный мешочек, как раз по таким мы недавно расфасовали по номиналу имевшиеся в запасе монеты. Ситуация сложилась патовая. Несложно догадаться, что Шерлок забеспокоился не зря. Подоспел вовремя и умудрился поймать вора, пытавшегося обчистить лильку. И поймал-то буквально за руку, причем публично. И что теперь устраивать разбирательство? Нам оно было так уж необходимо, как самому вору. Через секунду положение стало еще хуже. Украли! Во все горло дурным голосом заорала перепуганная тетка из первых рядов собравшейся толпы. И все вокруг зашумело, пришло в движение, а мне было страшно пошевелиться. Надо было, по-русски говоря, делать ноги, да попробуй дернись. Кто украл, что украли, выяснять никто не будет, разве только потом? Сейчас все эти люди будут ловить того, кто побежит. Мелкая едва держалась на трясущихся ногах, переводя полные слез глаза с меня на Шерлока и своего обидчика. А напарник, моментально просчитав ситуацию, оттолкнул в сторону вора, быстро подхватил с земли кошелек и проделал самый, наверное, древний и эффективный, единственно спасительный в этом положении трюк. А именно. Одним взглядом указав мне хватать сестру и быть наготове, он сыпал в ладонь пригоршню монет и бросил их себе за спину. Ну все, а дальше мы побежали, ну как побежали? Продвигаться вперед сквозь хлынувшую к дармовым деньгам толпу был тот еще квест, но впереди, крепко сжимая баулы с покупками, снова тарил путь Сергей. И теперь уж работать локтями он совершенно не стеснялся, а главное, в данный момент мы больше никого не интересовали. Вырвавшись из инициированной Шерлоком суматохи на площадь, на секунду растерялись, пытаясь сориентироваться, в какой стороне в ожидании нас томился муха, как вдруг откуда-то справа раздался уже знакомый заливистый свист. Мальчишка, как его Эббет, запрыгнув на телегу, призывно махал нам руками. Когда добежали до своего транспорта, он уже отвязал коня, развернул в нужном направлении и тронулся сразу, как наша троица, не замедляя хода, с разбегу повалилась на солому. «А лихо-то ты — уважительно восхитился парень, когда повозка выехала на тракт, мы немного отдышались и отряхнули налипшую на одежду сухую траву. «Надо же!» — в этот раз прозорливому говоруну удалось помолчать до самой границы Малея. «Кого его?» — устало поинтересовался Сергей, перебираясь к нашему нежданному спасителю возницы. «Как кого?» — «Самого Луня?» Непонятно, пояснил тот, пододвигая худосочную попу. Еще раз», — попросил Шерлок. «Ну вы что, про луня не знаете? А, ну да, вы ж не тутошнее. Лунь — это, значится неприметный и мутный, как свет луны. Как детям разжевал нам Эббит». «Так это что, кличка у того мужика такая?» — догадался напарник. «Ну так, красиво, да? Лунь вроде как невидимый». «А тебе откуда знать?» Постой, так ты все, получается, видел. А то как же, стал бы я по-другому коня гнать. Я вас еще в одежном ряду заприметил. Вот и думаю себе: может, вы меня и обратно подвезете, а тут такое началось. Дядька какой-то рядом и говорит, мол, луня поймали, неслыханное дело. Все, хана, мужику, тебе, значит. Ну, про все и пояснил: Следом бац, и народ повалил, я бегом к вашему мухе, думаю, коли выберетесь, так мы вас сразу и подхватим, покуда сторожа набежали. «Нам простым, они и те сторожа без надобности, верно, кумекую?» «Верно», — согласился Сергей. «Спасибо, дружище». «Ну так, долг, как водится, платежом красен», — улыбнулся мальчишка и удовлетворенно шмыгнул носом. «Говорят, что такого ловкого вора может поймать только вор». Парень снова уважительно покосился на Шерлока. Еще бы, усмехнулась про себя, продолжая внимательно вслушиваться в рассуждения мальчишки. Он тем временем продолжал развивать мысль. А ты видишь, что изловил, а что отпустил, верно решил. Иначе он бы тебя порезал, точно говорю. Эбета, следуя самими же придуманной легенде, пришлось довести до самой его деревни и сделать вид, что едем дальше. Затем разворачиваться и катиться уже в нужном направлении по дороге, учинив лильки разбор полетов. «Какого чёрта тебя вообще понесло к чёртовой лавке с чёртовыми бусиками в одиночку?» Горячечно чертыхался Серега, и я была с ним абсолютно солидарна. «И зачем ты потащила из дома целый кошель денег, когда я и так взял с собой достаточно? А вдруг бы не хватило? Так я на всякий случай очень осторожно!» Жалобных ныкала в оправдании мелкое. «Что осторожно?» Продолжал накаляться Шерлок. «Осторожно взяла и осторожно выложила такой смачно куш на всеобщее обозрение прямо на прилавок. Еще я оставила его там, пока разглядывала дурацкие безделушки. Так и никаким лунем быть не надо. Любой дурак, бери, не хочу». «Ну, серенький, молришь, не сердитесь, пожалуйста». Губы сестры неподражаемо дрогнули. «Лиль, мы опять чуть не влипли в историю. Да какой там чуть?» «Влипли по полной программе!» — не повелся на ее уловки напарник. «И что с тобой прикажешь делать?» «Понять и простить?» Та в ответ неуверенно пожала плечами. Мы с Шерлоком только переглянулись. «Лиль, а если бы этот парень, Лунь, действительно пырнул Сергея ножичком?» — тихо спросила я, отчаянно сдерживаясь, чтобы не открыть рот и не наорать на сестру. «Да нет, вряд ли», — отозвался напарник. «Воры воруют, они режут людей». «Специфика другая. А если ты ошибаешься? Если здесь все по-другому, вот об этом с дыркой в печени ты бы нам и поведал о специфике профессиональной деятельности преступных элементов». «Ну, правда, честно-честно, я больше никогда. Да все понятно». Окончательно сникла младшая. «Не надо было трясти деньгами так открыто, да и вообще уходить от вас». Умные мысли преследовали ее, но она была быстрее. Я отвернулась и замолчала. Нет, ну ей-богу, одолел уже этот детский сад. Но ведь действительно и добрая, и сердечная, и заботливая, и не такая, казалось бы, дура. Ну как шли я под хвост попадет? Все, караул. Вижу цель, преград не вижу. Затмение полное. Сергей тоже притих. Не знаю, о чем думал напарник, а я о том, что с этой тенденцией в поведении сестры надо было что-то делать. Но что? если она такая с самого рождения. И даже винить ее в этом сложно, потому что все, начиная с папы, прыгали над ней, как над хрустальным шаром, собственноручно же культивируя. Выходит в ней вот эту беспомощность, зависимость от внешней поддержки и святую веру в то, что любую проблему за нее кто-нибудь обязательно решит. А изменить характер 20-летней личности, да вообще любого человека сторонним вмешательством по щелчку пальцев, нет. Если это вообще возможно, то, скорее всего, усилиями самой личности, которая в первую очередь должна этого захотеть. И не просто пожелать, а по-взрослому так, по-настоящему. Так в итоге что делать-то? Серьезно поговорить? Сколько их уже было, тех разговоров? Оставить беспривычной поддержки? Мне кажется, таким путем единственное, чего получится добиться — глубокого нервного срыва. Тут нужно искать что-то другое. М да... Хреновый из меня Макаренко, подытожила я, когда телега остановилась у ворот баронского имения. Все так же молча мы выбрались из повозки. Сергей пошел открывать ворота, я следом. Ребят, раздался со спины Лилин голос: мы с напарником остановились и обернулись. Сестра подошла, обняла обоих, подняла искаженное переживаниями лицо, посмотрела в глаза Сергею. Мне, я виновата! Внятно, непослушными губами выговорила она, растерянно сморгнула слезинки, прочертившие по ее щекам тонкие дорожки, и уткнулась носом между нами. «Я тоже», — прошептала, прижимая самую любимую роднулю на свете к себе. Серегины руки надежным кольцом легли на наши плечи.